беседа 16 -я. порядок и идеи слушатель а самое большое препятствие для восприятия это идеи в чем различие между фактом и идеей о факте Кришнамурти. а как профессионалы рассматривать восприятие видениее факт р В Веданте сказано, что сознание действует через органы чувств, оно видит объект. Сознание принимает форму объекта, как вода принимает форму сосуда. Это и есть восприятие. Кришнамурть, а что такое восприятие, виденье для вас? Вы видите комод, у вас имеется образ комода, и потому вы узнаете его как комод. Когда вы видите эту вещь, что тогда происходит? Возникает ли сперва образ, или сначала вы видите? Имеете ли вы образ, а потом узнаете? Р. Образ возникает внезапно, и тогда мы называем эту вещь комодом. А. Мы видим и немедленно даем название Кришнамурти. Итак, сначала у меня нет образа, имеет место видение, ассоциация, узнавание, наименование. Я начинаю не с наименования, не с образа. Это совершенно понятно. Я вижу вас сегодня, я видел вас и вчера, поэтому у меня существует ваш образ. Таким путем ваш образ стал вами. Существует ли различие между физическим объектом восприятия и умственным образом? Восприятие. А. Различия между этими явлениями существуют. Одно из них – образ какой-то формы в чистом виде, как это бывает в случае определенных объектов. Другое – образ, созданный реакциями. Кришнамурти, допустим, вы видите змею. Клетки мозга имеют обусловленность, которая связана со змеями. Они знают, что змеи опасны. С детства мозг приучен к тому, что змеи опасны. Он обусловлен этим и реагирует соответствующим образом. Ребенок, не подозревая опасности, может и не реагировать на змею, однако тут же появляется мать и предостерегает его. Внешний вид комода, его наименование, создает определенную картину в мозговых клетках. Поэтому я и говорю «вот комод». Мозговые клетки обусловлены данным окружением и называют эту вещь комодом. А. Когда перед видением факта возникает идея о факте, она не обязательно истинна. Кришна Мурти. Вы говорите, что существует насилие, человек испытывает гнев, а затем дает чувству название. Оно должно усилить прошлое. А. Я встречаю своего брата. Раньше мы с ним ссорились, и потому, встретившись с ним, я держусь на стороже. И именно поэтому я не способен увидеть его. Я вижу только идею. Р. Клетки мозга несут с собой образ обиды. Кришнамурти. Вот вспыхнул гнев. Произошло насилие. В момент гнева наименования «нет». «Секунда и позже я называю это гневом. Назвать чувство гневом значит записать некий факт в памяти и усилить прошлое, усилить память, которая узнала в этом чувстве гнев. Р. Тут что-то такое, что отличается от простого наименования. Кришнамурть, мы подходим к этому. Перед нами комод, перед нами человек, затем возникают эмоциональные реакции». Человек испытывает гнев. В момент гнева названия «нет», а спустя секунду появляется название. Почему мы даем название? Почему мы говорим «я сержусь»? Почему? Существует нужда облекать все в слова. Или это лишь привычка, мгновенная реакция? А? Приходит в действие защитный механизм. Само узнавание создает ситуацию, которая гласит «я не хочу вступать в конфликт». Кришнамурть. Это одна сторона. Название как процесс самозащиты. Почему человек дает название отдельной реакции? А. Если бы я не дал имени, тогда не было бы длительности. Кришнамурти, а зачем ему придавать чувству длительность? А. Чтобы ощутить его существование. Кришнамурти, чье существование? Чувство, гнева. Почему наименование сделалось столь важным? Я даю название «мой дом», «моя жена», «мой ребенок». Наименование делает меня более сильным. Если бы я не дал название, что случилось бы? Гнев прошел бы. Почему же должна существовать длительность? Почему мозг, ум оперирует в длительности? Почему продолжается это именование? А... Именование устанавливает наличие некоего остатка. Кришнамурти, зачем мы это делаем? Возможно, это привычка, особая форма, посредством которой мы придаем чувству гнева, длительность, чтобы оно не кончилось. Все это указывает на то, что ум нуждается в каком-то занятии. Ну а почему уму необходимо быть занятым полом, Богом, деньгами? Почему? А. Ум все время пребывает в состоянии стимуляции. Если бы не было никаких стимулов, ум погрузился бы в сон. Кришнамурти, так ли это? А не сама ли подобная занятость погружает ум в сон? А почему же ум расслабляется, когда он ничем не занят? Кришнамурти, наоборот. В тот момент, когда мы начинаем исследовать вопрос, почему существует необходимость какого-то рода занятости, Ум утрачивает живость. А. Недостаточно просто не быть занятым. Кришнамурти. Разумеется. Есть немало людей, которые без какого-либо занятия с каждым днем тупеют. Но вопрос в том, почему ваш ум хочет быть занятым. Погрузится ли он в сон, если у него не будет занятия? Или страх перед пустотой заставит ум желать занятости? Я провожу исследования Во время исследования ум не погружается в сон. Если ум вообще способен к исследованию, он приступает к нему только тогда, когда он больше ничем не занят. Большинство из нас впадают в привычки, которые мешают нам понимать. Я индуист и до конца своей жизни останусь индуистом, а вы мусульманин и будете им до конца своей жизни. Но если я спрошу себя, почему я индуист? Я открою дверь к исследованию. Таким образом, наименование может быть частью страха перед пустотой, когда человек не знает, что ему делать. А. Боязнь покинуть берег известного. Кришноморти. Это и все. Итак, могут ли ум, мозговые клетки, могут ли они наблюдать реакцию, называемую гневом, не давая ей названия, и таким образом покончить с ней? Если ум делает это, тогда переноса нет, и тогда еще раз возникает реакция, которую я назвал гневом. Она имеет совершенно другое значение, совершенно другие особенности. А. Трудность в том, что мы встречаем гнев с идеей.